Глава 39 Логан стоял под тихо падавшим снегом, смотрел, как удаляются огоньки скорой помощи. Скорая забрала Ватсон. Сотрясение мозга, переохлаждение, несколько очень неприятных ушибов и пара сломанных ребер. На всякий случай Джеки сделали укол от столбняка из-за укусов. Врач скорой помощи сказал, что ничего особенно серьезного. «Конечно, ничего серьезного, а если подумать, что могло случиться...» Логан сел в одну из патрульных машин, завел мотор и включил на полную мощность обогреватель. Почувствовал, что голова клонится на руль, застонал. Констебля Джеки Ватсон и Джейми Мокрита увезли в больницу. Ублюдок Саймон Ренни уже в больнице. Мартин Стрикин мертв, его мать тоже. Логан взглянул в окно как раз вовремя, чтобы заметить затормозившую дорогую машину. Дверь открылась, и на снег ступила пара стройных ног в элегантной обуви. Приехала по тыл ганатом. Логан почувствовал, как сердце ёкнуло еще сильнее, чем прежде. На Исабел Макалестер» было нечто из зимней коллекции для девушки Джеймса Бонда. Сплошь меха и шкуры верблюды. И, черт возьми, все это ей очень шло. Заправив выбившиеся локоны под меховую шапку, она открыла багажник и достала медицинскую сумку. «Исабелл» и «Миллер» на дереве сидели, целовались... Если завтра, с самого утра, пойти в отдел собственной безопасности, инспектор Напье с кислой красной физиономией прикажет вынести ее вперед ногами из управления, и это будет сделано за время меньшее, чем для того, чтобы произнести на неправомерное поведение. По крайней мере, Напье разожмет смертельную хватку на его шее». Логан сидел в машине и тупо смотрел. На дом Стрикинов. Для Исабел все будет кончено. Ни одна полицейская структура не подпустит ее к себе напущенный выстрел, как там Миллер сказал, ей просто кто-то был нужен рядом, чтобы кто-то о ней заботился. Как когда-то Логан. Давным-давно в старые хреновые времена. А сейчас он только в одном случае стерпел бы прикосновение ее холодных рук, если бы лежал на спине в морге с биркой на большом пальце ноги. — Великолепно! — сказал он самому себе, когда лобовое стекло наконец расчистилось. — Хороший образ, но очень здоровый и положительный. Вздохнув, он отъехал от тротуара. Логан вел машину по затихшей норт андерсон драйв Город спал. Работали только такси и громадные снегоуборочные машины. Мерзкий талый снег, смешанный с грязной водой, фонтанами брызг, вылетавшие из-под их колес, в свете фар его машины превращался в золотой фейерверк. Хрюкнуло полицейское радио и затарахтело, не переставая... Новости распространяются быстро. «Стрикин мертв, ребенок жив, а Ватсон была в трусах и бюстгальтере!» Выругавшись, Логан выключил радио. От тишины стало еще хуже. От тишины в голове рождались разные предположения, начинавшиеся словами «А что было бы, если бы...» И от них болела голова. «А что было бы, если бы он пошел налево, а не направо?» А что было бы, если бы он пришел на пять минут позже? А что было бы, если бы он не застыл, когда Стрикин вытащил нож? А что было бы, если бы он его схватил? Решив больше не думать об этом, Логан завертел ручку настройки радиоприемника, пока не зазвучали позывные диджея Радио Нордсаунд. Это был слабый признак того, что мир еще не рухнул в преисподнюю. Постукивая по рулю пальцами в такт музыки, он почувствовал, что напряжение ослабевает и даже плечи больше не сводит. Может быть, все еще будет в порядке. Может быть, даже хорошо, что Мартин Стрикин погиб. Это явно лучше, чем если бы его каждый день трахали в зад в Петерхеде, где каждый третий сокамерник очередной Джеральд Кливер. Логан точно знал, что без кошмаров теперь. Не обойдется. Он свернул с главной дороги и поехал через северную часть города, где кроме него на дорогах были только снег и пятна желтого света от уличных фонарей. Музыка, которую передавало радио, замолчала. Секунд через десять кто-то хихикнул, извинился, и начались новости. Передали описание Мартина Стриккина, предупредили всех об опасности, а Мартин был уже мертв. Когда Логан вернулся на квин стрит стрелки часов завершали свой веселый путь к половине одиннадцатого. Он оставил машину на улице и вошел в штаб-квартиру полиции, слегка удивляясь, куда все могли деться. В здании было пустое, как в могиле. Очень подходяще. Так, нужно всего лишь полчаса. Потом он позвонит в больницу и спросит, как себя чувствует Джеки Ватсон. Но сначала выпьет немного кофе или чаю. Неважно, главное, чтобы напиток был горячим». Логан уже прошел до центра вестибюля, когда услышал «Лозарь!» Это был большой Гарри, стряхивавший вафельные крошки с рабочего стола. Он улыбался так широко, что в его рот вполне могла вместиться вешалка. Потом над стойкой показалась голова его напарника, который прижимал плечом к уху телефонную трубку. Он тоже улыбнулся и через стекло показал Логану поднятый вверх большой палец. Большой Гарри выплыл из боковой двери и заключил Логана в медвежье объятия со словами «Ты мой маленький засраненький!» Конечно, человеческое признание приятно, но от него заштопанный живот Логана завопил от боли. «Хватит!» — взмолился он. «Хватит!» Большой Гарри разжал объятия и посмотрел на него с улыбкой гордого отца. И посерьезнел, когда Логан скривился от боли. — О, Господи, прости, пожалуйста, — проговорил Гарри. — Ты в порядке? Логан отмахнулся, стиснул зубы и начал медленно дышать, так как его научили в клинике. Вдох, выдох, вдох, выдох. — Лазарь, чертов ты герой, — сказал Гарри. — Правда ведь, он герой? Дежурный сержант, возле уха которого уже не было телефона, подтвердил, что Логан на самом деле герой. «А где все?» — спросил Логан, желая как можно быстрее сменить тему разговора. «Да здесь, за углом!» — ответил Гарри, имея в виду пап. «Шеф полиции всех угощает. Мы несколько раз пытались связаться с тобой по рации». «Ох!» — Логан предпочел улыбнуться, умолчав, что к черту вырубил эту штуку иди к ты туда, Лазарь, дорогой ты мой!» — сказал Большой Гарри и посмотрел на Логана так, будто собирался еще раз сгрести его в ребра дробильные рвущие шрамы объятия. Попятившись, Логан сказал, что идет. Для паба Арчибальда Симпсона вечер среды был слишком шумным. Повсюду, куда смотрел Логан, полицейские мужского и женского пола вливали в себя алкоголь в количествах, приближавшихся к их собственному весу. Настроение было праздничным, как в Новый год, разве что еще никто не подрался. Как только кто-то заметил Логана... Раздались радостные возгласы, превратившиеся в скандирование футбольных фанатов на трибуне во время матча, что-то в стиле «Наш друг, хороший парень, об этом знают все». Его хлопали по спине, с ним чокались, ему трясли руку, целовали, в зависимости от того, кто как себя чувствовал в этот момент. Наконец Логан протолкался сквозь толпу и нашел относительно спокойный уголок. Он заметил крупную фигуру детектива-инспектора Инша и опустился на свободный стул рядом с ним. Инш посмотрел на него, широко улыбнулся и тяжелой рукой хлопнул Логана по спине. По другую сторону стола сидели ребята из Эдинбурга. Инспекторы-сержанты были очень довольны, порозовели, выкрикивали поздравления, и один лишь психиатр выглядел так, будто улыбка, с которой он наблюдал за происходящим, причиняла ему очень сильное неудобство. «Шеф полиции сказал, что сегодняшний вечер его!» — весело произнес инспектор Инж, еще раз хлопая Логана по спине громадной ладонью. «Покажи бармену свое удостоверение, и все бесплатно!» Он откинулся на спинку стула и одним глотком осушил полбокала темного пива. Логан оглядел собравшуюся компанию. «Здесь были самые лучшие из Грэмпиона. Да, сегодняшний вечер...» обойдется главному констеблю в приличную сумму.